«Боги! Нет! Ты себе такой вообще можешь представить?» Молоденькая и красивая девушка, явно похожая внешне на эльфийку, с слегка зеленоватой кожей, изумрудными глазами и в короткой тоге с орнаментом из живых цветов, металась по довольно крупной поляне, украшенной самыми различными цветами, даже не обращая внимания на то, как она достаточно роскошных золотых качелях Медленно покачивается довольно крупный и, похоже, в чем-то на орка разумный. Даже сейчас, во время своего отдыха, полностью одетый в золотистые доспехи. — Это ж надо было такое придумать! Ты понимаешь, то, о чем они вообще меня просят? — Смешно, дорогая моя сестрица, а вот мне кажется, что они тебя не просили, — задумчиво проговорил этот разумный, от которого буквально все полыхало силой и жаждой разрушения, — Медленно протянул руку и взял практически невесомый бокал с божественным напитком. «Мне почему-то показалось, что они требовали!» «Ты так не считаешь?» «И вообще, в последнее время, а мне так кажется, эти красавцы, которым ты покровительствуешь, слишком уж обнаглели. По идее, им надо было бы вести себя чуть-чуть потише. Ты же все-таки для них богиня. Ты и так сделала им достаточно большое одолжение». подарила им возможность заставить всех поклоняться их силе только за счет того, что у них были эти самые цветочки. А теперь что? Они тебе диктуют то, что им нужно. Где ты их вообще взяла? А ты уже забыл? Богиня Ариина внимательно посмотрела на своего брата и тихо вздохнула. Ну, кого же я спрашиваю? Ты всегда отличался забывчивостью в таких вопросах. Вообще-то это ты мне их подарил. Помнишь, как ты пытался доказать им свою силу и возможности? Именно тогда ты и попёрся куда-то в черный лес, после чего вернулся оттуда изрядно потрёпанный, а также и притащил эти кусты с цветами как доказательство своей силы. Ну и зачем ты их решила подарить этим идиотам? Тут же вспылив, ее старший брат Самбар, который был на данный момент богом войны, резко подхватился с удобного ложа, чтобы как можно внимательнее взглянуть в глаза своей младшей сестре. Я подарил их тебе, именно тебе, а ты их взяла и отдала непонятно кому. Как теперь я на это должен реагировать? Братик, ну чего ты сразу так всболошился? Арина тут же нежно прижалась к мощной груди бога разрушения, который сейчас буквально кипел от раздирающей его злости. Ну я же девушка, да и за цветами за этими уход нужен. Они пользу должны были приносить. и я решил отдать моим последователям шансы усилить их позиции. Ведь этот цветок действительно очень ценный, лекарственный. Ценный-то он, ценный, довольно невежливо оттолкнул от себя младшую сестру. Молодо выглядевший бог войны решительно подошел к ажурному столику, на котором стояло то самое вино, изготавливая моего сестрой из различных цветов и лесных растений, и медленно налил себе дополнительную порцию. Прежде чем доверять такое сокровище кому-нибудь, тебе надо было хотя бы подумать о том, что они с таким подарком делать будут. Я еще не забыл о том, как мне там тяжело пришлось. Древние боги знали толк в таких пакостях. В ответ на его ворчание богиня снова прижалась к его широкой спине, чтобы постараться успокоить того, кто одним таким гневным выплеском мог развязать новую войну там, где она была совершенно не нужна. и принялась осторожно поглаживать его по короткому ежику золотистых волос. Ей с большим трудом удалось успокоить своего старшего родственника. Его буйный нрав был известен всему пантеону богов. Однако в данном случае ей надо было все-таки попытаться что-то предпринять и постараться как-то решить проблему, возникшую у ее последователей, которые посвятили свою жизнь именно ей. А ведь они весьма недвусмысленно попросили у своей покровительницы помощи. Они рассчитывали на то, что она предоставит им возможность забрать под себя место, где такие цветы росли сами по себе. Это уже само по себе даже звучало достаточно глупо. Судя по всему, она не сможет им в этом помочь. Всего лишь по той причине, что сама прекрасно понимала главную проблему. У нее просто не хватит сил для того, чтобы пробиться в то место, или полностью уничтожить все эти цветы, которые там кто-то нашел. Так как в прошлый раз, когда ее старший брат из-за своего буйного нрава, решивший доказать всем, что он может многое, все же решился прорваться в самый центр Черного леса, едва там не погиб. Да, он доказал свою силу, доказал всему пантеону богов. Вот только после этого события на территории Ренела почти не утихали различные войны и конфликты. так как ему нужно было как можно быстрее вернуть потерянные в том месте силы. И то даже сейчас богиня Ариина видела, что он не смог исполнить все потерянные возможности. Черный лес появился еще до их собственного царения на территории этого мира. По легенде, ходившей среди богов, он возник во время противостояния могущественных богов древности. Да-да, даже для богов бывает древность. И именно так она поняла то, насколько опасна там территория, ведь в данном случае ей было практически невозможно противостоять силам, которые защищали ту территорию. Даже те боги, которые были до них, сами опасались туда приближаться. Считалось, что там находится место гибели богов или даже их кладбище. Никто точно не знал того, почему и зачем это все было сделано. Однако защита там была. очень могущественная. И у самой богини было предположение, что эти самые цветы выросли именно из крови павших там богов, поэтому они и были достаточно эффективными, как лекарственное растение. Конечно, в первую очередь тогда ее брат рассчитывал на то, что сумеет обнаружить там что-то достаточно могущественное, что могло бы усилить его самого. Но там произошло что-то такое, что даже ее брат после этого сражения... Целых пятьдесят лет не желал никого видеть и ни с кем общаться, даже с любимой младшей сестрой. Как она только не пыталась его разговорить. И вино свое знаменитое ему предлагала, и про детские шалости напоминать пыталась. Все было бесполезно. И только потом он смог немного успокоиться и хоть как-то ожить. Вот только откровенничать о том, что случилось тогда с ним в Черном лесу, ее старший брат так и не желал. И даже сейчас стоило ей только упомянуть о том, что тогда произошло, как Самбар тут же замкнулся в себе. Это все вообще было очень странно. Молодая богиня с большой радостью сама бы направилась туда, чтобы попытаться выяснить истинную причину произошедшего. Вот только подобная глупость с ее стороны могла быть обычным самоубийством. Если ее брат, который был одним из самых сильных богов пантеона, тогда едва не погиб, то что можно рассказать о ней? Поэтому молодая с виду богиня Ариина, которой действительно было достаточно мало лет, по божественному летоисчислению, просто не могла никак решить этот вопрос. Тем более она не могла попросить у брата помощи, чтобы тот все-таки помог ей разобраться с этой проблемой. К сожалению, оставлять без ответа подобные вопросы было бы глупо с ее стороны. Жрецы настаивали на ответе от богини-покровительницы — Хотя, все так же стараясь успокоить сильно начавшего нервничать бога войны и разрушения, богиня вдруг поняла, что, возможно, он действительно подсказал ей дельный совет. Нужно всего лишь поставить этих взорвавшихся жрецов на место. Правильно, она так и сделает. Поставить на истинное место жрецов, так как именно она, а никак не они являются тем, кто имеет право требовать. Ведь мало ли что могло произойти за эти сотни лет. пока кусты этих лекарственных растений были в их руках. Может, они сами позволили украсть у себя саженца этих растений. И как факт практически сами были виноваты в случившемся. Поэтому она и решила ответить им. Но ответить достаточно жестко. С этим вопросом пусть они сами разберутся. Ведь не будет же богиня за них искать виновных в том, что произошло. А то, что цветы по какой-то неведомой причине появились на территории того же Черного леса, «Так это ее уже никак не касается! Черный лес — весьма опасное место даже для богов, и там может произрастать все, что угодно. Возможно, она один раз рискнула своей жизнью и постаралась предоставить им такую возможность, но они этого не оценили и теперь позволили кому-то там распоряжаться». — Кому-то распоряжаться, — задумчиво хмыкнула сама своим мыслям богиня, с большим трудом кое-как успокоив своего разбушевавшегося родственника. Но ему-то об этом сейчас говорить не стоит. Если Самбар узнает о том, что кто-то вроде тех самых гномов позволяет себе спокойно шастать по черному лесу без каких-либо проблем, то нам новой войны не избежать, тем более войны богов. Это она и сама прекрасно понимала, так как у гномов есть свой покровитель. Да, этот коренастый толстяк воргит не сильно уже воинственный. Он больше рудокоп и владыка магии земли. Но если его разозлить, а так и произойдет, если ее брат попытается зацепить его последователей, то тогда столкновение богов неизбежно. А ей не хотелось бы, чтобы новая война богов снова выжгла территорию этого мира. Как ни крути! — Но чем меньше у божественных сущностей последователей, тем становится хуже для них самих. Ведь сложившемся положении именно они таким образом теряют свою силу. Добавьте сюда еще и тот факт, что им придется напрямую друг с другом сражаться. И как тогда это объяснить тем же жрецам? Хуже всего то, что в отличие от своего брата, который черпает силы буквально из любого кровопролития в этом мире, Сама Ариина не была настолько самодостаточной. Вся ее сила зависела в первую очередь от великого леса и эльфов, проживавших там. Что она будет делать потом, если количество эльфов катастрофически уменьшится? А таких самодостаточных богов, как ее старший брат, у них в пантеоне было несколько. Был бог торговли Зимор, который получал силу от каждой торговой сделки в этом мире. Была богиня жизни и любви Ширия, которая также не сильно зависела от национальных предпочтений народов, населявших этот мир. Ей всегда будут поклоняться, и она будет получать то, что ей нужно. Была богиня смерти Тирис, которая также получала хоть кроху своей силы, но от каждой смерти в этом мире. Хотя ее в качестве противника лучше даже не рассматривать. Эта наглая и взбалмошная девчонка, которая даже по сравнению с богиней Арииной была слишком молода, может по глупости своей совершить что-нибудь чудовищное. Ну, например, ради шутки она могла попытаться поднять армию нежити, как уже было пару тысяч лет назад. Тогда она решила попытаться организовать что-то вроде колдовского государства и даже назвала его некротическим королевством – во главе которого стоял маг-некромант, которому она пообещала бессмертие и силу. Кто бы знал о том, сколько сил пришлось потратить другим богам, чтобы успокоить эту девчонку, и сколько сил пришлось потратить их приверженцам, чтобы уничтожить то небольшое с виду, но смертельно опасное для них всех государство. Ведь армия этого некроманта была практически непобедимой, все только из-за того, что после каждого сражения... Она все больше увеличилась. Все погибшие в сражениях с этими некротическими тварями становились под его знамена. Именно поэтому даже им, могущественным богам, пришлось разобраться с этой проблемой. Ведь эта девчонка за те пару десятков лет существования подобного государства набрала столько сил, что даже другие боги начали ее побаиваться. Хорошо, что тогда им удалось решить это дело миром. И уговорили Тирис не делать таких глупостей, ведь она, несмотря на истинную свою сущность, не хотела навсегда, на всю вечность, остаться здесь одна. Ведь другие боги, оставшиеся без поддержки своих последователей, один за другим банально развоплотятся, и ничего тут не поделаешь. Это закон божественной жизни. Таков он, жесткий бескомпромиссный закон. Даже бог войны не сможет долго существовать, если некому будет воевать. А если весь мир будет захвачен некротическими тварями, то смертных здесь не останется, и именно тогда она и отказалась поддерживать своего ставленника. Но даже это не помогло быстро справиться с ним самим и его войском. Более того, помогло еще и то, что этот разумный начал открыто презирать свою покровительницу и даже утверждал, что по силе уже... может сказаться выше ее. Что и сыграла против него. Оставшись без поддержки богини смерти, он просто обычным некромантом стал, достаточно сильным и могущественным. Да, имеющие в своем распоряжении огромное количество силы смерти, но не более того. Когда против него выступили боги и жрецы богов-покровителей и применили силу света, его армия удалось все-таки победить. И уже потом этот некромант сбежал, бросив все. Самое странное было в том, что даже боги не видели того места, куда именно мог направиться этот разумный. Они пытались уговорить девочку саму рассказать все подробности того, чему она научила своего ставленника. Но в ответ видели только ничего не понимающий взгляд ее светло-голубых глаз, которые были похожи на прозрачный лед. Только потом они поняли ту причину, по которой она умолчала про подобные подробности. Все это было напрямую связано именно с тем фактом, что у каждого из богов имеются свои секреты. И возможно, что она по своей наивности выдала ему какой-то секрет, который позволял этому разумному скрываться от мести божественных сущностей. Хотя... Прошло уже две тысячи лет и больше нигде это могущественное существо себя не проявило. Скорее всего, он банально где-то умер, хотя имея такой большой объем магических сил, после своей смерти он бы превратился в могущественного архилеча и уже эта тварь рано или поздно вылезла бы наружу из своей могилы, чтобы продемонстрировать всем свою мощь. Но этого не произошло. И боги все больше и больше склонялись к мысли о том, что этот разумный, скорее всего, банально сбежал куда-то в центр выжженной пустыни. Это как раз то самое место, куда даже боги предпочитали не совать свои любопытные носы. Все только из-за того, что когда-то там произошла довольно серьезная битва, которая буквально вывернула наизнанку все естество магических сил этого мира. С тех самых пор там даже боги чувствовали себя достаточно. плохо, А взбесившаяся магия, которая вышла из-под контроля кого бы то ни было и даже нарушала все возможные законы мироздания, могла достаточно спокойно уничтожить даже Бога. Именно поэтому разыскивать там этого разумного никто не стал, тем более что различных восставших мертвецов и некротических тварей там всегда вполне хватало. Так что все закономерно предположили... Что этот Архилищ, в кого мог превратиться данный разумный, наверняка спрятался именно там, где-то в центре выжженной пустыни, и теперь осталось только не дать ему больше высунуться оттуда. Чем старательно и занимались представители разумных, время от времени позволявшие себе прорываться на территории выжженной пустыни, чтобы постараться собрать различные ингредиенты и ценные артефакты, какие там только можно было найти. Так что сейчас даже Ариина прекрасно понимала главное. В случае столкновения божественных сущностей предсказать тот факт, на чью именно сторону перейдут те, кто самодостаточен, в принципе невозможно. А в последнее время представители народа эльфов стали вести себя слишком уж заносчиво, ведь эти разумные начали позиционировать себя как «дети богов». И когда она впервые услышала подобное предположение — то молодая богиня с большим трудом сдержала истерический смех. Она же никого не рожала. И если бы это и произошло, то наверняка она бы сама прекрасно знала о том, на кого похож этот ребенок и от кого он появился. Тут же целый народ заявлял, что они являются детьми богов. А каких именно? Ей уже пришлось пообщаться на эту тему с другими божественными сущностями. Благо, что дальше идиотских шуток дело не зашло. Они просто посмеялись над глупостью подобных заявлений, и не более того. Но теперь, уже тогда, когда ее старший брат по своей вспыльчивости и в чем-то даже глупости сунулся на территорию Черного леса, боги их пантеона смотрели на подобный поступок весьма предосудительно. Не стоит так поступать тем, кто должен контролировать себя, ведь он является божественным существом. Но тогда Самбар сделал то, на что даже безумец вроде их богини смерти не пошел бы ни в коем случае. И это уже говорило против того, что он в таких ситуациях идет на поводу собственного разума. Ей самой даже пришлось в то время после его возвращения из Черного леса подтолкнуть своих последователей к тому, чтобы они поспособствовали паре войн, которые впоследствии дали ему силу. И все только ради того, чтобы он не развоплотился от недостатка своих сил». Вот только безумно стараться стравливать своих последователей с какими-то разумными. И все только для того, чтобы проливать кровь. Богиня Арина не хотела. Она же не богиня смерти. Это у этой девчонки каждый умерший на счету. А у нее же все наоборот. На счету только живые. Да, когда они умирают, Арина все еще получает какие-то силы. Ведь они свои души посвящают богине-покровительнице. Вот только она и сама понимала, что слишком долго на одних только душах не проживет. А взять хотя бы как пример того же бога торговли. Этот толстосум получает выгоду от каждой продуктивной сделки торговцев и в последнее время стал набирать силу и вес в их пантеоне, но у него в запасе не было никаких душ. Никогда. Только вера тех, кто заключает эти самые сделки. Именно сила духа и веры давала ему могущество и божественную силу. Возможно, поэтому в последнее время в этом мире не было глобальных войн, потому что этот торгаш не давал этому случиться, так как любая война — это нарушение торговых отношений и связей. Как факт, он потеряет очень много. Возможно, он просто не хотел, чтобы усиливались те, кто был более кровожадным. Такое тоже было вполне возможным, И логика своя в этом деле была. Но сейчас ей все же надо было заняться другими делами. Убедившись в том, что ей все же удалось успокоить своего брата, и вынудив того выпить еще вина, которая действовала на характер бога войны достаточно благотворное и умиротворяющее, выглядевшая молодой девушкой богиня, поправила свою одежду и направилась к своим последователям, которые уже замучили ее своими вызовами. Ведь они действительно уже ведут себя так, будто банально не понимают того факта, что у богини могут быть свои дела. Те самые дела, которые для нее важнее, чем все их интриги и игры. И когда она вернулась на поляну, еле сдерживая свой гнев от общения с жрецами, то уже не застала там своего старшего родственника. Видимо, Самбар отправился куда-то по своим делам. Единственное, на что могла рассчитывать Ириина... Так это на то, что ее брат оказался достаточно благоразумным, чтобы больше не соваться в черный лес. Ей еще не хватало снова тратить свои силы и возможности на то, чтобы пытаться как-то восстановить его пошатнувшееся могущество. Но если он настолько дурной, то пусть сам и то, что он творит. Она же только что устроила достаточно серьезную выволочку жрецам, которые растерянно выслушали истерику своей богини-покровительницы, Ну, а как еще она должна была себя вести с ними? Мало того, что ей уже несколько дней старательно теребили нервы своими вызовами эти разумные, так еще и начали требовать от нее каких-то объяснений. — Это кому я что-то должна объяснять? Разъяренно сузив свои золотистые глаза, повернулась богиня к тому жрецу, который только что произнес эту глупую фразу, и его тут же оплели ветви ближайшего дерева, Банально разорвав на несколько кусков. «Может, еще кто-то скажет, что я что-то должна вам объяснить? Вы, кажется, забыли свое место? Кто вы такие? Вы боги? Нет. И вообще? Что здесь происходит? Какой идиот вам сказал о том, что вы дети богов? Каких еще богов? Кто вас породил? Я вас не рожала. Я покровительствую вам и помогаю вам выживать в этом мире». Но вы ведете себя так, как будто это именно я должна вам что-то. А может быть, это вы мне должны объяснить то, каким образом саженцы цветов, которые я вам доверила, могли оказаться в чужих руках. А может быть, эти цветы были доставлены вам именно из с того самого места, куда вы сами добраться в принципе не можете. Я вам показала путь, и вы должны были действовать. Действовать на благо своего народа. Вот только я ничего подобного не вижу. Или вы думали, что это я буду бегать вместо вас, разыскивая виновных? Что за глупость такая? Вы хотите остаться без покровительства? Хорошо. Можете целый год даже не пытаться меня вызывать. У меня свои дела. А я посмотрю на то, как вы проживете без моей помощи весь этот год. Закончив свою гневную тираду, Ариина исчезла из места поклонения, где испуганные жрецы не могли отвести глаз от останков того самого разумного, посмевшего задать такой глупый вопрос, даже не задумываясь о последствиях. Попутно она приказала сосредоточию силу великого леса, которая контролировала, прекратить защищать их территории. Все жители Рейнелла знали о том, что на границе великого леса даже куст помогает эльфам, «Но только не теперь. Теперь пусть они сами попытаются выжить там, где рассчитывали ранее на ее помощь, а то они слишком уж обнаглели в последнее время». Сама богиня уже не видела того, как на жрецов с обвинениями в том, что они сделали глупость огромного масштаба, набросился разумный, которого эльфы называли великим князем. Не видела она и того, что он пообещал принести всех этих жрецов в жертву». лишь бы богиня вернула свое покровительство их народу. Ведь потери народа эльфов на границах могут возрасти только из-за того, что их враги могут воспользоваться этим фактом, чтобы навести, нанести их народу максимальный вред. А это в данном случае очень плохо. Но ей надо было заставить этих разумных очень сильно задуматься, ведь они стали вести себя так, будто бы она действительно обязана их поддерживать и помогать всем их планам. Со стороны этих разумных подобное было бы огромной ошибкой, той самой ошибкой, которая могла бы стать причиной гибели. Да, Арина и сама от этого может пострадать, но сейчас она была рассержена, и ей нужно было самой успокоиться, если получится. — И какого демона мы должны соваться в этот проклятый лес? — тихо пробормотал молодой рейнджер, которого выбрали на это задание. только из-за того, что он прекрасно чувствовал проявления магии, какими бы они ни были, и был неплохим интуитом, что позволяло ему ощущать угрозу на уровне своих развитых способностей. «Ведь и дураку понятно, что сюда соваться нельзя!» «Ты слышал, что жрецы сказали, даже богиня-покровительница не желает помогать нам в этом деле?» а «Ты хотя бы слышал о том, что сказали они про того, кто попытался у нее что-то потребовать?» — иронично усмехнулся старшей группы рейнджеров, внимательно посмотрев на этого молодого парня, которому лишь недавно стукнуло всего 153 года. — Она приказала ближайшим растениям его разорвать. — А это вообще-то, если ты не знал, был главный жрец. Но ее подобное не заинтересовало. Ты не слышал главное. Эти идиоты попытались потребовать у богини-покровительницы, чтобы она за них и за нас решала проблемы, которые возникли, возможно, по нашей вине, потребовали у богини. Ты хотя бы понимаешь величину той глупости, на которую пошли эти разумные, прежде чем наткнулись на подобный ответ с ее стороны? Это же каким идиотом надо было быть, чтобы у богини что-то требовать? У нее надо просить, унижаясь и присмыкаясь перед ее могуществом и величием. У меня есть родственник среди жрецов. Так вот. Он сам рассказал мне о том, что мы разозлили ее тем фактором, что часто позиционируем себя детьми богов. Судя по всему, у кого-то из божественных сущностей возникли некоторые вопросы. И как ты думаешь, будет ли она на них отвечать тем, кто может и задать подобный вопрос? Думаю, что эта злость ее вполне закономерна. К тому же все эти сотни лет после дара богини, жрецы ни разу не задумывались над одним важным вопросом, — Откуда она взяла эти растения? Может быть, они действительно произрастают на территории Черного леса? Она дала нам отправную точку. — А то, что мы не удосужились проверить все территории нашего мира на возможное наличие таких растений, так это уже наша вина и наши проблемы. Так что пытаться что-то у богини требовать глупо и предосудительно. Великий князь приказал всех старших жрецов наказать. Благо, что мой родственник не является старшим жрецом, и он не пострадал. Но он сам прекрасно видел то, что там произошло. Он видел гнев богини. Поэтому не задавай сейчас дурацких вопросов, если не хочешь слышать еще более глупые ответы. Нам приказано проверить черный лес и найти место, где якобы произрастают такие растения. Мы это сделаем. Командир, а тебе не кажется, что в данном случае у нас могут быть проблемы? Впервые за долгое время заговорил его старый товарищ, с которым они прошли достаточно много различных сражений, которые иногда даже упоминать не хочется. Ты лучше подумай вот о чем. Черный лес — это запретная территория. Туда даже местные жители особо не спешат совать свой нос. А мы вот так вот придем и как хозяева начнем там шастать. Я бы на твоем месте подумал как следует. — А я и подумал, — безлобно огрызнулся командир группы рейнджеров. и с тяжелым вздохом покачал головой. — Я, в отличие от вас, уже прекрасно понимаю то, чем все это чревато, и поэтому уже заранее предложил своей семье перебраться куда-нибудь за пределы великого леса. Если мы что-то все же добудем, это прекрасно, только я в этом развитии событий уже сильно сомневаюсь. Скорее всего, мы можем там банально погибнуть, именно из-за того, что основная сложность заключается в том, что там достаточно опасно. Мы можем погибнуть, так и не выполнив задание. И как вы думаете, кто из наших близких за это ответит? А ведь так и будет, если мы сами не вернемся, чтобы нести ответственность. Поэтому я бы не расслаблялся на вашем месте. Но при этом мы имеем все шансы получить нужные данные. Надо только постараться. Поэтому хватит болтать. Мы уже практически на границе с Черным лесом. Соберитесь». Все присутствующие в его отряде эльфы были достаточно опытными рейнджерами, кроме этого молодого мальчишки, затеявшего этот достаточно глупый разговор. Поэтому они принялись проверять свои доспехи, оружие, а также имеющиеся амулеты. Все должно было быть достаточно эффективным. Конечно, кто-то мог бы сказать им о том, что в данном случае глупо рассчитывать на эффективность бойцов, привыкших сражаться с противником на собственной территории. Но лучше них в Великом Лесу были только личные гвардейцы Великого Князя. Хотя этих разумных было всего сотня. Каждый из них был как минимум мастером меча. Ну, не будут же таких бойцов отправлять на это глупое задание, где больше нужна наблюдательность и эффективность рейнджеров, которые достаточно неплохо ориентируются в подобных местах. Посылать гвардейцев стоит только в том случае, если возникнет полноценная война с кем бы то ни было. Но сейчас речь не о войне. Речь шла о том, что эльфы пытались прервать странную череду событий, которая наносила их государству с каждым днем все больше и больше урона. Поэтому сейчас рейнджеры должны были найти территорию, где выращиваются довольно ценные лекарственные растения, захватить то, что они смогут там найти. Желательно было бы эти растения вообще выкопать и перенести на территорию Великого Леса. и уже только потом постараться вернуться. Ну и попутно уничтожить тех, кто посмел сделать глупость и попытаться перейти дорогу интересам великого леса и самого великого князя эльфов. И тут уж ничего не поделаешь. Дело им предстояло весьма серьезное. Так что, быстро проверив все, что было нужно, пятерка молчаливых эльфов, закутавшихся в походные плащи рейнджеров, двинулась вперед. под сень темных деревьев, которые нависали над ними, словно черное небо. Правда, в отличие от него, ветви этих деревьев смыкались над ними в своеобразный потолок, буквально нагнетая обстановку вокруг. Сложности начались у Вильфа практически сразу, как только они приблизились к границе черного леса. Всего лишь только из-за того, что даже и кусты на этой территории были опасны. Рейнджеры привыкли к тому, что на границе Великого Леса присутствуют весьма своеобразные кусты с ядовитыми шипами. Поэтому, как только они заметили нечто похожее здесь, то тут же постарались обойти подобные территории на расстояние. К тому же тот самый молодой рейнджер достаточно быстро сориентировался и сообщил командиру группы о том, что в этих кустах много магии и природы. И, судя по всему, шипы на этих кустах были ядовитыми Да, у рейнджеров в запасе были различные противоядия. Вот только действовали они именно от известных им ядов. А вот здесь было что-то неизвестное. И поэтому эльфы-рейнджеры и действовали так, как будто заранее находятся на весьма опасной враждебной территории. Им пришлось немного попетлять, прежде чем они нашли проход через эти кусты и смогли пройти глубже. К тому же практически сразу эльфы заметили тот факт, что своим вторжением... нарушили своеобразную паутину сигнальных нитей магии природы, пронизывающей здесь буквально все. Обойти их, к сожалению, было невозможно. Эти самые сигнальные нити перекрывали буквально все, разве что если взлететь над деревьями и пролететь вглубь леса, то тогда была бы возможность их не затронуть. А так перед ними висела огромная паутина этих нитей, в которых даже прорех не было, через которое можно было бы пройти внутрь. И это было весьма странно. Ведь известно же, что те же гномы смогли провести через черный лес свою дорогу, что теперь позволяло им провозить по более короткому пути часть своих грузов. Однако сейчас не до этого. Они двигались дальше. Они прошли несколько часов по этому странному лесу, выглядевшему очень мрачно и гнетуще, тому же здесь, казалось бы, даже в глубине леса. Все то, что было вокруг, им мешало. Те же ветки кустов или деревьев, даже корни как будто специально попадались под ноги, цеплялись за одежду, вынуждая эльфов задерживаться. Хотя в великом лесу они двигались так, что деревья и кусты были им помощниками. А тут... Видимо, так себя в великом лесу чувствуют те же орки. Тихо и даже раздраженно вздохнул молодой рейнджер, пытаясь отцепиться со своей одежды очередной изогнутый крючок колючку, которая пыталась удержать его за одежду. — Это же надо было столько гадости здесь навыдумывать. — Ладно, у нас. У нас это сам великий лес придумывает различные колючки, пустые, ягоды. А тут-то что случилось? — Ну что ты за идиот? — грустно посмотрел на этого молодого парня, командир группы, медленно покачав головой. А кто тебе сказал, что такое сосредоточение силы, как в Великом лесу, в нашем мире есть только в одном месте? Может, и здесь то же самое происходит? Может быть, и над этим лесом есть покровители из высших божественных существ? Ты это знаешь, командир? По-моему, нам надо возвращаться. Второй раз за этот день разомкнул свои губы его старый товарищ, который обычно не отличался такой разговорчивостью. — У меня такое впечатление, что на нас кто-то смотрит. Причем взгляд этот явно недобрый. Я бы не хотел, чтобы мы случайно пересеклись с какой-то могущественной сущностью. — Ты имеешь в виду, что это может быть какой-то могущественный дух? — задумчиво выдохнул командир, пытаясь насторожить все свои чувства, чтобы понять, что именно в данный момент мог чувствовать его товарищ. — Помнишь, как тогда в степях орков. когда их шаманы вызвали духов предков своего племени. Сейчас что-то похожее? Он не зря пытался вспомнить тот случай, когда из отрядов три десятка рейнджеров, отправленных по требованию архимага за орками в виде детей и женщин для его экспериментов, вернулось всего четверо, все остальные погибли. И погибли они достаточно жестоко. Духи предков, которые на них выпустили шаманы орков, не оставили ни единого шанса эльфам Их даже защита не спасала. Выживших спасла только защита великого леса, под сень деревьев которого они успели забежать, спасаясь от преследования этих жутко завывающих теней. А вот остальным так не повезло. Они погибли. Эти духи выпили их души и сушили тела. И это несмотря на всю имеющуюся у них защиту. Однако его старый товарищ отрицательно покачал головой, и открыто намекнул ему на то, что такое ощущение взгляда, только не угрожающее, а более торжественного, он ощущал только в одном месте. Действительно, ощущал чуть ли не на физическом уровне. Возле того самого природного храма, который жрецы возвели для их богини-покровительницы, там все время присутствовало это ощущение, которое буквально вынуждало эльфов понимать, что это могущественная сущность, за ними присматривает и заботится о своих последователях. Раньше так все и было. Сейчас же этого взгляда не было. И все по вине тех самых жрецов, которые допустили такую глупость, попытавшись что-то у богини потребовать. Именно поэтому опытный эльфы насторожился. Он знал о том, что его товарищ в данном вопросе действительно был более чувствительным и может понять, когда и что им где-то угрожает. Причем сделанных это да даже быстрее остальных. У молодого рейнджера тоже была повышенная чувствительность. Вот только опыта ему еще не хватало. Хотя было заметно, что парень нервничает и пытается понять, что происходит. Однако у него банально не хватало знания и опыта, и поэтому он не может классифицировать то, что ощущает. Но он тут же принялся подтверждать то, что действительно тоже ощущает этот гнетущий взгляд. И это было очень плохо. Ведь рейнджеры старательно пытались скрыть себя, используя походные плащи рейнджеров, которые были пронизаны магией природы, и позволяли им в том же лесу или вообще где-либо сливаться с окружающим фоном. По сути, именно из-за них и считалось, что эльфа в таком плаще в лесу обнаружить в принципе невозможно, особенно если он этого не хочет. Этот же взгляд давил на них, и создавалось столько ощущение, что этот самый кто-то, весьма их вторжением. «Мне бы не хотелось, чтобы мы перешли дорогу какому-нибудь богу!» Медленно выдохнул сквозь зубы командир группы, тихо покачал головой, заметив то, как все его товарищи переглянулись между собой, стараясь не производить излишних звуков и даже движений. «Если мы сейчас вошли в отчину какого-то бога, о чем нас совершенно случайно забыли предупредить, то это может привести к большим последствиям, включая сюда даже войну богов. Как только он произнес эти слова, все эльфы сразу же насторожились и принялись более внимательно осматриваться по сторонам. Им надо было сейчас понять то, откуда именно на них смотрит тот самый взгляд. И по возможности постараться обойти данную территорию стороной, хотя бы по той простой причине, что если они этого не сделают, то их судьба будет тяжела и предопределена заранее, а делать такие смертельные глупости никто из них не хотел. Наконец, примерно определив то самое направление, откуда на них гневно кто-то смотрел, эльфы постарались уйти немного в сторону, чтобы ослабить это внимание, так как в данном случае только полный идиот будет идти в точку сосредоточения неизвестных сил Им пришлось еще несколько часов обходить эту странную территорию какими-то буреломами и старательно избегать столкновения с местными животными. Все только по той простой причине, что эти животные были слишком велики. Даже в их великом лесу не было таких монстров. И это насторожило рейнджеров еще больше. У них создалось весьма стойкое впечатление того, что черный лес гораздо более сильный и древний, чем все то, что имеется у эльфов. И уже только поэтому опытный команда рейнджеров начал опасаться за выполнение миссии. Нужное им место эльфы искали почти до глубокой ночи, и только потом, найдя какую-то более-менее безопасную поляну с природным источником силы, которая, по сути, защищала данную территорию, они смогли там отдохнуть до утра. Местные животные к таким местам без лишней нужды не подходят. Это инстинкт, и это был шанс для эльфов добиться нужного им результата к которому они так старательно шли все это время. Но утро для них началось весьма неожиданно.